Глава 21. Марк звонит мне в среду рано утром и спрашивает, не против ли я сходить в Королевский суд внутреннего Лондона, чтобы разобраться с делом о краже. Его ведет Санкар, но он задержался в другом суде. Мне надоел Тревелодж, и хотя здание суда внутреннего Лондона слишком близко к квартире Патрика, я говорю «да». Не могу продолжать отказываться от работы. Я принимаю душ и одеваюсь, игнорирую звонки, пока не наступает время выходить. Захожу в лифт и жду, когда он поедет. Смотрю на экран, чтобы понять, кто звонил. Хлоя, три раза подряд, я устало вытаскиваю сумку на колесиках из лифта. Этому нет конца. В моей голове и так сейчас столько всего. То, что сделал Карл. Пропавшая Матильда. Патрик. Такое впечатление, что во мне не осталось больше свободного места. «Да, это я», — отвечаю, выбираясь из отельного лобби на улицу. «Еще рано могу пойти пешком». «Произошло что-то ужасное», — говорит она. «Что? Я все еще думаю о своем маршруте и прикидываю, есть ли у меня время на прогулку пешком. Дело в Патрике». Говорит Хлоя и затихает. Я щетиниваюсь. Не хочу сейчас говорить об этом, замечаю я. Не хочу иметь с этим ничего общего. Элисон, пожалуйста, послушай. Он мертв. Патрик мертв. Он кинулся под поезд в метро Холборн вчера днем. Я останавливаюсь. Кто-то, идущий позади, врезается в меня и, огибая, ругается. Какой-то мужчина бьется ногой о сумку на колесиках. Я застываю посреди тротуара, пытаясь осознать сказанное. «Патрик мертв, Эллисон. Он написал мне прости. Я не знала, почему». «Уверена?» — спрашиваю я. «Да, уверена». Его сестра опознала его по вещам. Бумажнику, кольцу. От него мало что осталось. Вскоре это появится в газетах. Она быстро произносит слова, а я не могу их осознать. Элисон, Эллисон, ты там?» Я убираю телефон от уха и сбрасываю вызов. Не понимаю, что происходит. Кто-то врезается в меня с такой силой, что я спотыкаюсь и врезаюсь в стену рядом с магазином сэндвичей. «А вы в порядке?» — спрашивает прохожая. «Секунду, я ничего не могу сказать». в горле застряли слова вперемешку со всхлипами. Она касается моего плеча, словно бы хочет взять меня за руку. Я отстраняюсь, прежде чем она успевает помочь мне. Все в порядке. Спасибо, я в порядке. Я иду дальше, таща за собой сумку на колесиках. Вы уверены, спрашивает она, но ее голос затихает, а я иду дальше, каблуками растаптывая ее заботу. У моих шагов появляется ритм, Иду в суд, иду в суд. И я всхлипываю от грусти и вытираю нос рукавом. Уже поздно, а у меня нет энергии на то, чтобы идти пешком. Придется спуститься в метро. Я разворачиваюсь и направляюсь к набережной. Жду на платформе, пока не приезжает поезд линии Бейкерло. Меня тянет к нему. Я подхожу все ближе и ближе к краю, пока кто-то не кричит и не хватает меня за руку, Я вырываюсь и чуть ли не бегу на другой конец платформы, а в голове вертятся образы Патрика, колес, путей металла, разрезающего плоть. Смогли ли они собрать его по частям, или там все еще остались кусочки, его следы, липнущие их к подземке Холберна, обед для крыс? Я качаю головой, чтобы прочистить мысли, но не успеваю на поезд, поэтому отхожу назад, когда тот уезжает. Следующий поезд приезжает через несколько минут, и в этот раз я готова. Все мысли о крови и Патрике уже спрятаны где-то далеко. Я облокачиваюсь на стену, и так еду весь путь до Elephant and Castle, глядя на название станции на карте перед собой. Лондонский мост. Я буду думать о лондонском мосту или недавнем вечере, когда Патрик приготовил для меня ужин, и мы были счастливы. Я собираюсь с мыслями и иду в суд. Помещение для облачения заполнено, и могу поклясться, что как только я захожу, становится тихо. Но вполне возможно, дело просто в моих нервах, которые звенят так громко, что я не слышу за ними ничего другого. Роберт из конторы уже тут. Он подходит ко мне и кладет руки на плечи. «Ужасные новости, Элисон. Полагаю, ты уже слышала», — говорит он тихо. Я киваю. «Знаю, ты много с ним работала. Я вся напряжена». Присматриваюсь к Роберту, но ничто в его лице или голосе не намекает, что он имеет в виду нечто другое. На его лице написано только «потрясение», а глаза покраснели. Просто не могу в это поверить, говорю я. Знаю. Я поговорил с парой людей, Эллисон, с Анкаром, другими ребятами из конторы, командой Патрика. Мы решили пойти вечером в паб, помянуть его. То есть я знаю, что написали в стендарт, но... Я снова килаю. Куда? Мы хотим пойти в док. Как думаешь, сможешь прийти? Я постараюсь, говорю я. «К нам подходит баристер из другой конторы. Простите, что прерываю, но я так понимаю, вы говорите о Патрике, Патрике Сондерсе?» Роберт отходит в сторону, чтобы рассказать ей о планах на вечер, а я пользуюсь возможностью открыть сумку, надеть парик и мантию и привести лицо в более профессиональный вид. Я забираю бумаги по делу у стороны обвинения, понимая, что не готова к нему». Я просмотрела документы, но детали вылетели из головы. Нахожу имя и направляюсь в седьмой зал, пытаясь сконцентрироваться. По крайней мере, это просто изложение версии обвинения, и сейчас проходит слушание дела. В тот момент, когда обвиняемый признает свою вину, я зачитываю общее изложение фактов Королевской уголовной прокуратуры, надеясь, что никто не попросит меня вдаваться в подробности. Адвокат защиты юный серьезен. Ему уже удалось уговорить судью разрешить подготовить отчет о предварительном расследовании, хотя тот добавляет. Но должен подчеркнуть, мистер Кэттеридж, что я собираюсь рассмотреть все варианты. Адвокат садится и замолкает, только когда судья говорит, что уже услышал достаточно, чтобы вынести приговор немедленно. Я отмечаю в документах дату приговора и ставлю подпись. Когда я снимаю мантию, отходит Роберт, и мы вместе идем к автобусу. Он не может перестать говорить о Патрике, от его голоса я начинаю терять самообладание, так что мне уже хочется просто лечь на дорогу и кричать до ночи. «Я только надеюсь, что заявления были правдивыми», — говорит Роберт. «Не потому, что надеюсь, что кого-то изнасиловали. Конечно же, нет». но потому что если они довели его до самоубийства и лгали... Я понимаю, что если не сойду с автобуса сейчас, я либо ударю его, либо меня вырвет на него. Я встаю и проталкиваюсь мимо Роберта, прокатив сумку по его ногам. Я бормочу что-то о том, что мне нужно подышать свежим воздухом, и выхожу, когда автобус проезжает мост Ватерлоу. Я возвращаюсь на середину моста и смотрю на воду, лондонский глаз и Вестминстер. «Лучший вид в Лондоне», — сказал однажды Патрик. Я поворачиваюсь и смотрю мимо Блэкфраерс на лондонский мост. Позади него виднеется Тауэрский мост. Немного правее от него в своей квартире, бледный и покладистый. Патрик должен бы заявлять о своей невиновности, а не лежать в морге. в виде кровавых кусков. Я поворачиваюсь взглянуть на реку, гадая, почему здесь нет бронзовой таблички с выгравированным номером телефона доверия «Самаритян». Она есть на других мостах. Сейчас этот телефон также бесполезен для Патрика, как была и я, отказавшаяся разговаривать с ним или выслушивать его объяснения. Рядом со мной останавливается мужчина, и я понимаю, что он смотрит на меня. Мгновение я сердито гляжу на него, а потом осознаю, что он просто беспокоится. Я стояла здесь слишком долго, пристально глядя на воду. «Нет, все не так», — говорю я, — и ухожу, опустив голову. Одним только этим взглядом он сделал для меня больше, чем я для Патрика. Эта мысль не покидает меня всю дорогу до самой конторы. На входе я встречаю Полину. «Я сказала Алексею пару дней отдохнуть», — говорит она. «Это совсем не ее вина, но она чувствует себя ужасно. Нам придется присмотреть за ней, убедиться, что она получает психологическую помощь. Это все просто ужасно. Надеюсь, с ней все будет в порядке». Если считаешь это допустимым, можешь передать ей мои лучшие пожелания и сказать, что она может рассчитывать на любую мою поддержку. Полин кивает. «Передам. Она волновалась о том, что ты подумаешь. Я убеждала ее, что ты будешь на ее стороне, но она мне не поверила. Если честно, она немного враждебно к тебе относится, но сейчас трудное время». «Это словно удар в живот». Я считала себя ее союзником, а теперь осознаю глубину своего незнания, вред, нанесённый моей эгоистичной глупостью. А потом в голову приходит другая мысль. Я понимаю, почему она так думает. Но за последние пару дней я много чего узнала. Она может рассчитывать на меня во всем. Пожалуйста, скажи ей это. Но, Полин, я тут подумала... «Я получала анонимные сообщения, неприятные. Ты считаешь...» Полин долгое время молчит, а потом отвечает. «Не знаю. Потому что она сказала, трудно понять. Если получится, поговорю с ней. Но она сейчас не в том состоянии». «Конечно. И все в порядке, это не срочно. Я бы просто хотела, чтобы это прекратилось». «Понимаю», — говорит Полин. «Спасибо, Полин». «И, пожалуйста, скажи ей, что я обеспечу ей любую поддержку, которая ей может понадобиться, если она этого захочет», — говорю я. «Я рада, Элисон. Думаю, нам нужно присмотреться к тому, как мы помогаем нашим стажерам. Не хочешь этим заняться? Могу устроить встречу». «Давай, конечно. Мы можем о них лучше позаботиться». Попрощавшись с Полен, я закрываюсь в своем кабинете и сижу там как можно дольше. Мне сейчас не хочется быть среди людей. В животе неприятное чувство, руки трясутся. Я беру телефон, чтобы снова прослушать голосовые сообщения Патрика. Посмотреть, смогу ли я понять по тону его голоса, в каком состоянии он был. А потом вспоминаю, что удалила их машинально. Это касается и всех его сообщений, даже тех, что были похожи на любовные, тот короткий промежуток наших отношений между похотью и смертью. Я помню его силу, как больно мне было, что я чувствовала спустя несколько часов после того, как мы трахались. Мысль о том, что он мертв, кажется абсурдной, но когда я просматриваю записи в телефоне, то не нахожу ни следа его существования, никаких совместных фотографий, никаких воспоминаний. У нас никогда не было Парижа. Мы и не заслуживали его. Кто-то стучит в дверь. Это Роберт. Да, я пойду в пап. Да, пойду сейчас. Нет, больше ничего не знаю. Ничего ни от кого не слышала. Роберт на мгновение останавливает меня в дверном проходе и обнимает. Знаю, что вы были близки, — говорит он. Я отстраняюсь и хмурюсь. «Нет, не так. Я не намекал, но он дал тебе дело». Я киваю. Так и было. Это все, что от него осталось. Мы первыми приходим в папы и садимся в углу внизу, где Роберт забронировал столик. За этим же столом мы сидели в ту ночь, когда меня впервые посвящали в дело Мадлен. В ту ночь мы трахались, и я разбила фотографию Матильды. Черт, это было стекло, а не зеркало. Так не должно было получиться. Я заказываю бутылку домашнего красного, и мы быстро выпиваем ее. Роберт мрачен. Я знаю, что сама выгляжу так же. Мы сжали челюсти, пытаясь противостоять тому, что на нас навалилось. Приходят другие сотрудники из конторы, клерки, солиситеры, один за другим заказывая бутылки дешевого вина. «Сейчас не время переживать, что это не винтаж. Мы залпом пьем уксус». После целой бутылки вина я все еще на ногах, и язык у меня не заплетается. Некоторые люди слышали о новостном репортаже, их слова проносятся по комнате. Бедный машинист поезда, бедные женщины, бедный Патрик. Комната мерцает, туман света окутывает лица людей. Это как в то время, когда можно было курить в помещении, и лампочки на потолке сияли сквозь дымку. Я иду наверх с Робертом покурить. Никто из нас не знает, что сказать. Вернувшись вниз, я вижу, кто-то заказал еще и бутылку виски. «Фэймос Грос, такого же недорогого, как и вино. Я делаю глоток, потом еще один, и все еще алкоголь словно бы не влияет на меня. Не оглядываю сидящих за столом. Свет перетек на головы людей и пульсирует во тьме вечера, как медуза. Ко мне поворачивается Санкар, которому нужно сказать что-то очень важное, но он зависает во мраке, приоткрыв рот. Хлоя проходит мимо него, и я поднимаю руку, а она машет в ответ и садится на другом конце стола. Я поворачиваюсь обратно к Санкару, но он уже закрыл рот. А Роберт снова наполнил мой стакан, поэтому я выпиваю и перестаю думать о разговорах. Комната все еще мерцает, в ней установилось спокойствие, непонятное, учитывая ситуацию. Грехи Патрика были временно стерты его самоубийством, и все начинают делиться забавными случаями из жизни не идеального, но любимого нами человека. Мы качаемся под ритм общих эмоций, рассказываем истории о Патрике в суде с клиентами, и каждый из них чем-то отличается, но все они сливаются в одну. Та банда, у них была его визитка. Это была одна из улик против него. В тот раз в Гринвиче он сказал диджею Коннору отвалить, если бы вы только видели лицо судьи. Один из его клиентов угрожал ему ножом, помните? А он просто засмеялся, а парень понял, какой он идиот, и просто убрал оружие. Кто-то еще добавил бутылку к запасам виски, но теперь это лагавулин. Торфянистые пары застревают у меня в горле. Военные истории продолжаются. Чем дольше мы сидим, тем слезливее становимся. Я встаю, чтобы пойти в туалет, все еще уверенная, что я трезва, но ноги подкашиваются. и я валюсь Роберту на колени. Он помогает мне встать, смеясь и подталкивая вверх. Я медленно иду в женский туалет, но он кажется таким далеким. раньше я этого не замечала. Стены кружатся вокруг меня. Попав в туалет, я какое-то время сижу, спустив колготки к лодыжкам, закрыв лицо руками и надеясь, что если зажмурюсь, голова перестанет кружиться. «Эллисон, Эллисон, ты здесь?» «Это Хлоя». Я встаю, натягиваю колготки и отзываюсь. «Да, я здесь. Сейчас выйду». Уединение помогло мне немного прочистить голову. Глаза болят, и я вытаскиваю линзы. Перед глазами плывет, но, по крайней мере, жжение исчезло. Хлоя ждет меня у раковин. Она обнимает меня, и я неловко обнимаю ее ответ. Чуть ли не задыхаюсь от ее приторно-сладкого парфюма. Аромат сильный, но, привыкнув к нему, под всем этим я чувствую запах самой Хлои. Кислый пот, словно она не мылась несколько дней. Я нежно отстраняюсь. Только Богу известно, как сейчас пахну я. Порывшись в сумке, я достаю очки и надеваю их. «Ужасно. Это просто ужасно», — говорит Хлоя. Я киваю. По крайней мере, он не страдал, замечает она. Все произошло быстро. Но вот бедный машинист. Я пытаюсь не представлять себе эту сцену снова. Но мы должны быть храбрыми и продолжать жить. Он бы этого хотел. Об этом мне сейчас думать легче. Ты рассказала, Мадлен, спрашиваю я, и удивляюсь, как четко звучат слова. Да, она ужасно подавлена. Хлоя смотрится в зеркало, наносит помаду и затем поворачивается ко мне с тем, что должно считаться улыбкой. Это скорее оскал ухмылка. Я вижу, каких усилий она и стоит. Я не комментирую следы помады на ее зубах. Она хочет прийти и поговорить с нами как можно скорее. «Хорошо», — отвечаю я. «Я приведу ее в офис, и, возможно, мы сможем предварительно все обсудить». Она вытирает нос. Боже, я выгляжу ужасно. Хлоя пальцами стирает помаду зубов. Все очень сложно. Я сама поворачиваюсь к зеркалу, сдвигаю очки на лоб и пытаюсь стереть остатки макияжа, забившегося в поры и морщинки на лице. Мои глаза такие же красные, как и у Хлои. Их голубизну скрывают слезы, волосы прилипли к лбу. Я поворачиваю краны и брызгаю водой на лицо, отчаянно желая понять, смогу ли я вообще проснуться, избавиться от тупой боли, засевшей во лбу. Это так грустно. Он мог столько всего еще сделать. У него было ради чего жить. Ну, только если бы он лучше себя контролировал. Фатальный недостаток. Он был таким хорошим начальником. Вскоре я должна была стать полноправным партнером. Боль всего происходящего изнуряет меня. Грусть Хлои, мое собственное чувство вины. Это тяжело и трудно, я просто хочу вернуться домой, принять душ, смыть виски и запах сигарет, посидеть с Матильдой на колени, прочитать ей сказку, упиваясь ее теплым чистым запахом, неиспачканным печалью, предательством и ложью. Но это невозможно. Я сглатываю комок в горле, и снова обнимаю Хлою, пытаясь не вдыхать ее парфюм. «Мы еще не знаем всей истории», — говорю я. «Да ладно тебе, Элисон, отвечает она, и других слов не нужно. «Я больше не могу так». «Наверное, мне вообще-то пора», — говорю я. Это был долгий день. Она приобнимает меня, притягивает ближе к себе и разворачивает нас к зеркалу. «Я, правда, выгляжу чертовски ужасно», — замечает Хлоя. «Особенно рядом с тобой. Даже в такой ситуации ты выглядишь чудесно». Я кривлюсь. Мы явно смотрим в разные зеркала. Я и Хлоя выглядим одинаково уставшими. «Я кажусь совершенно убитой», — отвечаю я. Удивлена, что мы все еще стоим на ногах. «Нет, Элисон, я серьезно. У тебя такое лицо». Патрик всегда говорил, какая ты красивая. Она крепко обнимает меня, прежде чем отпустить. А какая теперь разница? Увидимся в офисе утром. Я выхожу из туалета и забираю сумку. От компании остались только несколько человек. Роберт и Санкар поддерживают друг друга в сидячем положении, а Марк рядом с ними выглядит значительно трезвее. Я машу им и ухожу. медленно взбираясь по ступенькам, чтобы не споткнуться. Выйдя из паба, удивляюсь, как темно на улице. Уличные фонари уже сияют оранжевым в ночи, но тут я проверяю телефон и понимаю, что уже почти восемь. Я иду вверх по холму, медленно переставляя ноги одну за другой и волоча за собой сумку. Пытаюсь идти прямо, но я пьяная, слишком пьяная. Поиск слов для утешения Хлои забрал последние остатки моего мужества. Уличные фонари танцуют надо мной, их огни тускло отражаются на мокром от недавнего дождя тротуаре. Я возвращаюсь в отель и залезаю в кровать все еще в костюме, вспоминая, прежде чем вырубиться, что сегодня я даже не пыталась связаться с Карлом.